Глава пятьдесят шестая. Двадцать четыре часа до назначенного времени свадьбы. Эва крутилась возле зеркала шкафа, приводила себя в порядок перед визитом одного очень важного гостя, совершенно особенного. На самом деле она все утро готовилась к его визиту уже почти полдень, а он вот-вот должен прийти. Чем ближе стрелка перемещалась к двенадцати дня, тем больше Эва нервничала. Она по третьему кругу осмотрела себя спереди и сзади, проверила, нормально ли сидит новенькое тёмно-синее платье. Идеальное. С какой стороны ни глянь, V-образный вырез подчёркивал увеличившуюся грудь, а завышенная талия скрывала пятимесячный животик. Он был пока ещё не слишком большой, но уже вполне выделяющийся. Пока Эва смотрела в зеркало, заметила, что оно заляпано сбоку чем-то белым. Быстренько сбегала в ванную, взяла салфетку и вернулась. Тщательно оттёрла пятнышко. О чего бы ни позаботиться о чистоте квартиры, её собственной, хотя она до сих пор этого не ощущала, пусть по документам квадратные метры и вправду полностью принадлежали ей. К началу, когда Артур объявил Эве о своём желании поселить её тут, она подумала, шутят. Её не разоздили в этом, и его слова про вывезенные вещи, не визит к нотариусу, она вообще посчитала, что пятидесятилетняя женщина со строгой причёской ряженая, какими-то актрисы или ещё кто. В самом деле, ну какой мужик, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, станет переписывать свою единственную жилплощадь на девушку, которая ему даже не невеста? Разве это псих? Но Артур ведь не псих. Его предложение казалось Эве настолько нереальным, что она просто не могла в это поверить и не верила, пока ей не дали на подпись документа. Тогда она задала Артуру и нотариусу глупейший в жизни вопрос: "Вы серьёзно, что ли?" А ей ответили, что серьёзно. Что стоит ей поставить подпись, и она станет обладателем собственной квартиры в центре Анапы. И вот тогда нервно захихикал, находясь в полнейшем шоке. Квартира это же не цветы, не платья, даже не золотая побрякушка, это же квартира. То ради чего некоторые работают всю жизнь и так её не имеют. Эва, например, в ближайшие годы даже не надеялась обзавестись собственным жильём. И это при наличии неплохой зарплаты. Она собиралась отказаться от такого неожиданного дара. Серёса наотрез В конце концов, такой подарок для любой девушки это слишком. Пусть она хоть трижды беременна от Артура. А Эва немеркантильная тварь, чтобы тянуть из отца своего ребёнка такие презенты, особенно после расставания. Он ведь не купается в золоте, пусть весьма обеспечен, и жильё у него одно. Она готова была принять от него какой-то помощи, да, но не трёшку в центре. Нет и точка, хотела она закричать. А потом её голову прострелила мысль: жизнь длинная, и никто не знает, что будет дальше. Артур будет хорошим отцом, в этом Эва была практически уверена. Он станет заботиться о своём ребёнке, обеспечивать. Но Еве не знать, что люди не живут вечно. Например, её мама была очень хорошая, заботилась об Эве и умерла в отвесе лет. Пусть она жива, и Эва изначально не оказывалась бы в подобной ситуации, когда голову приткнуть негде. Так вот, что если с Артуром что-то случится? Что если с Эвой что-то случится? Не сейчас, а, допустим, лет через 5, 10, 15. то обеспечить дочку необходимым. Что если дочёрка повторит судьбу Евы и от кого-то залетит, и попадётся ей совсем не Артур, а какой-нибудь распростленный подлец, который бросит её без всякой помощи? Куда ей будет деться при условии, что у самой Евы Николая ни двора? Малышка пойдёт к деду алкоголику? Да ни за что. А так у девочки будет квартира, своя жилплощадь это безопасность. Разве Ева вправе лишать свою дочку этого? К тому же, Ева уже однажды отказалась принять от Артура квартиру. И что в результате? В результате, когда от него уходила, в очередной раз столкнулась с проблемой, что я попросту негде была жить. Спасибо Милане, помогла, иначе пришлось бы искать съемную, а это значило, что ежемесячно она должна была бы выкладывать крупненькую сумму, особенно если учесть, как дорожало съемное жилье во Анапе летом, ведь это курортный город. Что если когда-нибудь с нее не нашлось бы нужной суммы? Да, со стороны ее поступок выглядел не слишком благородно — принять квартиру от человека, с которым сама же разорвала отношения. Но он отец ее дочки, он хотел позаботиться. И будь она трижды проклята, если лишит свою родную кровеночку, этой заботы. Наверняка многие посчитали бы ее дрянью. И что? Чужую квартиру захапала и в ус не дует. Хватило же наглости. Вполне возможно, некоторые друзья или даже родственники Артура именно так о ней подумают. Не боград с Миланой нет, но... У него ведь есть и другие, с которыми она ещё не знакома, но пусть себе думать, что хотят. В этом мире есть вещи поважнее чужого мнения или даже вопящей совести, такие как безопасность собственного ребёнка, например. В конце концов, это решение Артура, она его не просила об этом, он хотел позаботиться. И в тот день Эва решила принять эту заботу. А когда придёт время, она просто перепишет квартиру на дочку, вот и всё. Эва подмахнула документы, которые предоставила нотарьоз. в состоянии близком к обморочному, она позволила Артуру отвести себя обратно, помочь собрать вещи. Потом он привёз её сюда, и Эва очень быстро убедилась, он вправду забрал свои вещи, но только личные: одежду, батарею одеколонов из ванной, обувь, запас ремней и галстуков, документы из кабинета. Всё остальное он оставил ей: мебель, бытовую технику, даже посуду. Артур также до отказа забил холодильник. Вот насколько сильно он о ней заботился. Первые дня она ещё ждала какого-то подвоха, думала: вот сегодня он явится, как начнёт предъявлять ей какие-нибудь претензии или ставить условия, и она в очередной раз убедится, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но проходили дни, а он всё не выдвигал ей никаких условий, переживал, как она себя чувствует, всё ли у неё хорошо, не надо ли ей чего-нибудь, ей чего-нибудь после такого-то подарка. Теперь у Эвы было всё, о чём она мечтала ещё несколько месяцев назад. Уютное гнёздышко для комфортного жилья. Любимая работа, деньги, еда, помощь. Но, боже, как это несправедливо по отношению к нему. Да и к ней тоже. Ведь всё должно было быть не так. Она должна была жить тут с ним, а вовсе не одна. Только живя здесь, она поняла, как безумно по нему скучала. Эва провела в этой квартире чуть больше недели, но так и не смогла привыкнуть к мысли, что она здесь полноправная хозяйка, а его тут больше не будет. А главное, она не хотела к такому привокать. Артур самый благородный человек из всех, кого она знала, самый заботливый, самый добрый, самый отзывчивый, внимательный, умный, ласковый, самый самый любимый в конце концов. Да, ей было по-настоящему мерзко от осознания того, что вся их сексуальная жизнь воспринималась им как связь со шлюхой, за которую он платил. Ну и что теперь? Убить со головой об стену. Это прошлое от него никуда не денешься, никак не изменишь, его можно только принять. Артура про неё наврали. Он поверил и даже проверил. Эве сложно было представить себя на его месте, она не знала, как бы поступила сама. Однако допускала мысль, что возможно так же. Но главное не то, что было, а то, что будет. Главное, теперь-то Артур знал, что она никогда не стала бы спать с кем-то за деньги. И, кажется, полностью изменил к ней отношение. Особенно, если учесть тот факт, что он вообще ни разу к ней не пристал желанием заняться сексом. Он даже не пытался её поцеловать. В общем, Эва решила, как следует с ним поговорить обо всем. Если все пройдет хорошо, возможно, они снова смогут быть вместе. Наверное, это будет самый важный в ее жизни разговор. И она хотела бы во всеоружие, когда он состоится. Ведь Артур и был тем самым особенным гостем, к визиту которого она готовилась с утра. Сегодня никаких пижам с пикачу, никаких гуляк, сделанных при помощи карандаша, синих кругов под глазами от недосыпа и прочего. Сегодня новое платье. Аккуратно накрученные волосы, красивый макияж, нежные шлейф персиковых духов. Сегодня она не смертельно обиженная, зареванная бывшая невеста, не подчиненная Артура, и уж тем более никакая не шлюха. Сегодня она просто девушка, которая хочет попытаться наладить отношения со любимым мужчиной. К тому же завтра особенная дата, четырнадцатое декабря. В этот день они должны были пожениться. Она не просила Артура забирать заявление? А он и подавно об этом не заикался. Возможно, он всё ещё ждёт от неё того, что она согласится. Вот сегодня Эва это и выяснит. В тишину прихожей разорвал звук дверного звонка. И Эва поспешила открыть дверь. Она на секунду замеллась перед тем, как отпереть, глубоко вздохнула и распахнула дверь. Упёрлась взглядом в Артура и с удивлением обнаружила, что он пришёл не один. Задней его маячил какой-то лысый мужчина в синей униформе. Он держал в руках ящик с инструментами. "Привет", улыбнулся Артур. "Я не с пустыми руками". Эва приподняла левую бровь и удивлённо перевела взгляд на незнакомца. "Это мастер", продолжил Артур довольным голосом. "Мы с ним сейчас установим тебе секретный замок, который будет открываться только изнутри. Как у Миланы в квартире. Ты же хотел такой, верно?" "Ясно", пискнула Эва. "Проходите". Тут же вспомнила Как действительно упоминала при Артуре секретную задвижку в квартире Миланы, но она даже не намекала, чтобы он её установил. И когда он сказал, что сегодня заедет, она не подумала, что он заедет с замком да ещё и с мастером. Лучше бы Артур пришёл с пустыми руками или с цветочками. Было бы к тоальне. А при мастере как поговоришь о личном. Артур воспринял её растерянный вид по-своему. Куда собралась? спросил он красноречиво, оглядев её нарядное платье. Мы быстро Не торопиться, я никуда не собиралась, проговорила Эва тихонько. Про себя подумала, что она вполне в состоянии потерпеть, пока установят замок, а потом ремонтнику идет, и у нее будет шанс все-таки поговорить с Артуром. Зря красилась и наряжалась что ли. И Эва принялась ждать. Не терпеливо прислушивалась к тому, что происходило в прихожей, несколько раз выглядывала, предлагала кофе, но мужчины отказывались. Наконец на входной двери появился новенький накладной замок стального цвета. А мастер покинул квартиру. Принимая работу, сказал Артур с улыбкой: "Нравится?" Эви вправду понравилось. Артур показал ей, как работает замок, дал попробовать задвижку. С таким-то замком и железной дверью и точно не страшно никакие злоумышленники. "Здорово получилось, большое тебе спасибо", проговорила она. "У тебя всё хорошо? Ничего не нужно?" задал он свои стандартные вопросы. "Всё в порядке", ответила она. И закусила губу, думая, как бы аккуратно перейти к интересующей ее теме. Ведь говорить в лоб такие важные вещи она не умела. Хотелось как-то плавно подойти. Но пока она решалась, Артур уже схватил куртку, повернулся к ней и сказал: "Ну я пошел, на связи." Он уже повернулся к двери, когда Эва вдруг выкрикнула: "Стой!" Артур обернулся к ней, удивленно посмотрел. Эва начала выкручиваться. "Я приготовила вафли, твоя любимая шоколадная. Может, выпьешь со мной кофе?" А за время, пока они будут его пить, ей вы успеет повернуть разговор в нужном ей направлении. Но Артур отказался даже от такого, как ей казалось, соблазнительного приглашения. Я не голоден, покачал он головой. Он правда не понимает, что это повод. Разозлилась она про себя. Но злостью дело не поможешь. Ей вы поняла, что Артур сейчас уйдет и все. Пришлось сказать прямо. Я хотела поговорить с тобой об одном деле. Что-то с ребенком? Тут же насторожился он. Нить, нет, ничего такого, всё в порядке, поспешила она заверить. Тогда давай потом, ладно, я спешу дела. В этот момент Эву накрыл острови приступ дежавю. Ведь не так давно, когда они ещё жили вместе в этой самой квартире. Для Артура было совершенно нормально вот так идти, когда она клянчила у него крохи внимания. В такие моменты и хотелось плакать, сколько вечеров она провела одна, сколько выходных. Он всегда либо занимался с ней сексом, либо был слишком занят. Секс из меню убрали и Ничего не осталось. Похоже, ничего-то с тех пор не изменилось. А про дату свадьбы он, кажется, вообще забыл. Хорошо, иди. Еще раз спасибо за замок, сказал Эва, усиленно пытаясь скрыть обиду. Артур кивнул, шагнул к двери, потом резко остановился, обернулся. Эва, я сейчас не совсем понял, ты обиделся на меня? Ты гадался надеже. Держи медаль. Зло прошепела она про себя. Слух же сказал другое. Я не обиделась, ты занят, я все понимаю. Он кивнул, вроде как успокоился, но потом все же спросил: "Что именно ты поняла?" Я бы очень хотела ответить нейтрально, чтобы он не понял, как ранил ее своим ходом, а он ранил, ведь она так ждала его, бесконечно крутила в голове сценарий разговора, во флейте дурацки готовила, ногти красила полчаса. Но вместо вежливого нейтрального ответа она выпалила неожиданно даже для самой себя: "Я поняла, что у тебя нет желания со мной общаться, что для тебя важнее другие дела. Я просто думала..." Надеюсь, мы посидим, поговорим о ты. Иди, в общем. У Артура после её речи вытянулось лицо. Он достал телефон, поводил пальцем по экрану и показал ей электронный билет на самолёт. У меня скоро вылет. Я еду в командировку на 2 дня. Завтра с утра у меня в Москве встреча, и чтобы на неё попасть, нужно улететь сегодня. Скоро Новый год, люди как с ума посходили, билетов не достать. Смог купить только на этот рейс, если опоздаю, не улечу. А встреча важная. Это по поводу нашего с Багратом совместного проекта. Он в него здорово вложился, и я тоже. По факту я сейчас всё туда вложил. Именно поэтому мне нужно ехать, иначе я уж, конечно, остался бы у тебя на кофе. В этот момент Эве стало стыдно, аж щёки запекло. В самом деле, он ведь так много работает, а она строит тут и себе обиженку. Откуда Артур мог знать, что она хотела поговорить с ним о важном? Он большой человек с широким кругом обязанностей. Ради неё в том числе старался, работал. А сколько всего ей накупил, не щасть Я не знала про самолет, извини, проговорила она виновата. Просто ты раньше всегда так уходил дела и все, и находил на меня времени, меня это очень сильно обижало. Вот и триггернуло сейчас. Не в тему, конечно. Ты ничем мне не обязан, чтобы я тебе устраивала истерики. Артур вперил в нее серьезный взгляд, плотно сжал челюсти, поскрипел зубами и наконец сказал: "Извини мне, пожалуйста". За что? За то, что ты стараешься заработать денег после того, как подарил мне свою квартиру? Тут не за что извиняться, Артур, покачала она головой. Не за это, проговорил он хрипло. Извини, что так относился к тебе раньше, что бросал тебя здесь одну, что держал на расстоянии от себя, а ты всё терпела, молча ждала меня. Знаешь, я никогда не хотел, чтобы ты думала, будто не важна мне. Ты всегда была и будешь очень важна. И за то, что шлюх из-за глаза клеймил, тоже прости. Помнишь день рождения Баграта? Мне не надо было в тот вечер ехать. Без морду Кулакова заклеиту, надо было с тобой тогда остаться. Может, по-другому бы всё сложилось. Эва слушала это и не верила своим ушам. Он вправду сожалел об этом. В горле разросся ком, а грудь сдавило сладкой болью. Она закусила губы, чтобы не расплакаться, как последняя дурочка, ответила тихо. Спасибо, что ты это сказал. Чёрт, я правда спешу. Он глянул на часы. Позвоню, как вернусь, ладно? Только один вопрос. Проговорила она сдавленным голосом. Артур внимательно на нее посмотрел. Задавай. Как бы нас все было, если бы кулаков тебе про меня не наплех. Услышав ее вопрос, Артур поменялся в лице. Все было бы по-другому, сказал он с болью в голосе. Я бы ухаживал за тобой, как полагается в кино, б тебе водил на прогулки, цветами заваливал. Точно не стал бы тащить в постель сразу. Не жаль, что у нас все сложилось по-другому. С этими словами он шагнул к ней. Через секунду Эва оказалась плотно прижатой к мужской груди. Но она не успела насладиться моментом, даже вдохнуть его запах, и то не хватило времени, ведь Артур почти сразу отстранился. Он снова посмотрел на часы, чиртыхнул и ушел. Эва закрыла за ним, а переложила спиной о дверь и сползла на пол, разом лишившись сил. Все, о чем она могла думать, это как бы ей хотелось, чтобы он остался, но она, конечно, не вправе такое требовать.